БЕГСТВО ОТ СМЕРТИ ВЫНУЖДЕННЫЙ УБИЙЦА Уже через полтора часа группа вышла к бетонке, одной из самых загруженных транспортных артерий Подмосковья. Сегодня дорога оказалась совершенно пустой. Не было ни машин, ни их обгорелых остовов. Ещё через 15 минут мы пересекли Красноармейское шоссе и двинулись дальше к Ярославке. И тут нас ждал первый сюрприз. Выдвинувшаяся далеко вперед Лена Старостина, предостерегающе, подняла руку вверх. Тревога спереди. Идущая метрах в ста следом за первой разведчицей Галя Громова подтвердила получение сигнала, предупредив остальных. Вся группа мгновенно кинулась в придорожные кусты. Уже через пять секунд на дороге не осталось никого, кроме самой Лены Старостиной. все так же продолжавшей стоять с поднятой рукой. Я не понимал ее поведения. Тревога, но не летающий охотник? Что-то, о чем мы не договаривались и не придумали отдельного сигнала? Скорее всего, именно так оно и было. Я поспешил вперед. Лена указала рукой вперед и дала мне бинокль. Я разглядел примерно в полутора километрах дальше по шоссе, перегородивший дорогу армейский бронетранспортер, обложенный мешками с песком. За укрытием виднелись фигуры в пятнистой военной форме. Неужели, наконец-то, мы встретили солдат российской армии? Передай остальным, пусть подходят ближе и ждут. Я схожу один, поговорю с солдатами и узнаю, в чем дело. На всякий случай я отдал Лене заряженный карабин. а то мало ли, как военные отнесутся к приближающемуся вооруженному человеку. Уверенной походкой прямо по центру дороги пошел вперед. Один из военных встал из-за укрытия и двинулся мне навстречу. Мы встретились метрах в ста перед баррикадой. Короткостриженный светловолосый старший сержант произнес Владимир и протянул ладонь для рукопожатия. Я назвал себя и пожал протянутую руку про себя, подумав, что это один из самых древних жестов человечества, означающий мирное намерение. Я поинтересовался, почему перекрыта дорога. Чтобы любопытные вроде тебя не совались дальше и не гибли, подобно сотням глупцов до них. Много трупов на Ярославке, догадался я. Сами мы не видели, но ребята по рации говорили, что там вся дорога в сожженных машинах, не проехать даже на танке. Атака-то началась утром, когда все Ярославское шоссе до самой Москвы было одной сплошной пробкой. Ты сам-то откуда? Щелково. Там то же самое. Сгоревшие машины и трупы. А что, тут на бетонке не появлялось летающих треугольных кораблей? Как же не появлялось? Даже обиделся военный. Каждый час пролетают над нами гады. На всей заставе только я с приятелем и выжили. Остальные так и не научились быстро прятаться. «Ты сам чего тут делаешь так далеко от Щелкова?» Я объяснил, рассказав про спасенных из подбитого автобуса школьниц и свое обещание доставить их в Сергиев Посад. Старший сержант совершенно не удивился. «Сейчас только тот и не сойдет с ума от бессилия, у кого осталось какое-то важное дело. Вот мы с Рамилем охраняем дорогу, а ты ведешь монашек в их келье. Хотя, если вдуматься, зачем мы все это делаем, от кого защищаем дорогу?» Сбить летающую тварь из нашего пулемета невозможно. А путников тут нет, только ты за два дня и прошел. Да и в Сергиевом посаде, думаешь, не так, как везде? Уверен, там тоже пустые дома и трупы, трупы. И твоим монашкам не все ли равно, где помирать? Но ты все равно ведешь их, потому что это важно. И мы с Рамилем будем сторожить дорогу, потому что это важно. Такой последний приказ мы получили три дня назад. С головой у моего собеседника явно было не все в порядке. Хотя какой тут может быть порядок, когда вокруг на глазах рушится старый мир? Я осторожно поинтересовался. «Так нам можно проходить?» «Я тебя предупредил, значит, выполнил свой долг. А ты веди девушек и выполняй свой. Все сделали как положено, и опять все напрасно». Я махнул рукой остановившимся в полукилометре девушкам, показывая, что можно идти дальше. Сам же пошел к блокпосту, следом за удаляющимся старшим сержантом по имени Владимир. Увиденное шокировало, а заодно и подтвердило первоначальное мнение о поехавшей крыше нового знакомого. За стеной из мешков с песком, на белых пластмассовых стульях вокруг круглого стола с картами сидели мертвецы. На столе перед трупами лежали розданные игральные карты. Тела мертвецов, чтобы не сползали, Владимир и Рамиль привязали веревками к спинкам стульев. Некоторые трупы оказались собраны вообще из кусков. Вот нога одного солдата просто приставлена к туловищу, а у другого оторванная рука лежит на столе. По мертвецам ползали зеленые мухи. Смрад стоял неимоверный. Но двух выживших солдат это совершенно не смущало. — В подкидного дурака играем, — объяснил Владимир. — Хочешь присоединиться? Едва сдерживая рвотные позывы, я отрицательно замотал головой. — И это правильно. А то Кирюха... — Владимир указал пальцем на распухшего покойника без ноги. — Постоянно мухлюет. — Я ему уже четыре раза подряд сегодня проиграл. — Уж шулер! — замахнулся на мертвого сослуживца старший сержант. — Знаю, он хочет у меня глаз выиграть. Хрен тебе, а не глаз. Рамиль, раздавай снова. У мертвого Кирюхи действительно не хватало обоих глаз, а в пустых глазницах копошились мухи. Я отвернулся от этой ужасной карточной игры и осмотрелся. Возле БТР на землю был усажен еще один труп, без головы и без обеих ног. Перед мертвым лейтенантом прямо на асфальте была расстелена топографическая карта. «А это наш взводный. Он и раньше был без головы, но только сейчас это стало всем заметно». пояснил оторвавшийся от рассматривания игральных карт в своей руке Владимир. Но я смотрел не на мертвеца, а на мокнущую под дождем карту, лежащую перед мертвым офицером. Эта карта была очень мне нужна. На этой армейской карте наверняка были обозначены разные военные объекты, а это значит, на ней могли быть отображены армейские части, подземные убежища и склады. Я сделал шаг в сторону мертвого офицера. «Стой! Ни шагу дальше!» Моментально вскочил старший сержант, а за ним и его азиатской внешности сослуживец в форме ефрейтора. Оба военных наставили на меня автоматы. Я медленно сделал пару шагов назад. Солдаты опустили оружие. «Можно мне посмотреть карту?» — попросил я. «Сказано же нельзя! Секретно! Хотя, если хочешь, можешь попробовать ее выиграть у Кирюхи!» Его ставка — карта нашего безголового лейтенанта. Твоя ставка — глаз, скажем, левый. Только хочу тебя предупредить. Кирюха мухлюет по-черному. Ну что, играешь?» Конечно же, я отказался. Играть по непонятным правилам в карты с двумя сумасшедшими и тремя покойниками? Нет уж, это занятие не для меня. Тут подошли девчонки. Они остановились плотной группой, рассматривая дикое зрелище. Рамиль, позабыв обо всем на свете, вдруг встал из-за стола и направился к девушкам. Я шагнул ему на перерез и сказал, «Ты куда встал из-за стола? Ты же еще не доиграл партию!» «Ефрейтор, приказываю тебе возвращаться и играть! Твой ход, козыри черви!» — крикнул старший сержант. Рамиль механически, словно робот, развернулся и сел за карточный столик. «Я же поскорее, пока эти двое были заняты игрой, повел девушек дальше по шоссе». Мы отошли метров на триста от блокпоста, прежде чем я попросил всех остановиться. «Что-то не так?» — насторожилась Лиза, осматривая серое небо. «У этих сбрендивших вояк есть абсолютно бесполезная для них, зато очень нужная нам точная карта местности. Только я не понимаю, как ее можно взять». Я во всех подробностях рассказал о своем разговоре с Владимиром и о том, что происходило на блокпосте, пока девушки отсутствовали. Лиза и ее подруги задумались. «Подойти, наставить на них пистолеты и отобрать?» предложила Маша, и сама, застеснявшись такого агрессивного предложения, густо покраснела и отошла за спины подруг. «Они не испугаются», — покачала головой Лиза. «А два обученных солдата с автоматами запросто всех нас перестреляют». «Может, тогда из карабина пальнуть издалека? Он с оптическим прицелом? Я за 300 метров в мишени из него попадала, когда пристреливала». подала еще более кровожадное предложение Галя. «Девчонки, мне просто страшно с вами находиться. Откуда такая жестокость?» притворно ужаснулась Лиза, внимательно рассматривая протянутый ей карабин. «Не пойдет. Бронежилет такое оружие не пробьет. А если целится в голову, то один промах, и военные залезут в свой БТР и покрошат нас из крупнокалиберного пулемета». Наступило молчание. Все напряженно искали способ достать карту. а может, просто сходить и вежливо попросить эту карту у военных?» — раздалось робкое предложение Насти Молчановой. Все дружно посмотрели на нее, словно на идиотку. Настя, впервые на моей памяти проявившая инициативу, смутилась и опустила голову. «Попросить? Вот ты сама иди и пробуй!» — предложила стушевавшаяся девушке Лиза. Настя испуганно посмотрела на подруг, ища защиты и поддержки, но остальные девушки лишь отводили глаза. Тогда Настя, тяжело вздохнув, развернулась и решительно зашагала по дороге в сторону блокпоста. Когда девчонка отошла подальше, Лиза проговорила задумчиво. «Идея у нее, конечно, дурацкая, но, по крайней мере, мы ничем не рискуем. Хотя, если эту идею чуть-чуть подправить, нужно не просто попросить, а постараться очаровать. Состроить милую улыбку, похлопать ресничками, закатить смущенно глазки. В общем, изобразить глупенькую наивную девочку. «Кристи, попробуешь?» Кристина кивнула, без лишних слов скинула рюкзак, камуфляжную накидку и спортивную куртку, оставшись выше пояса лишь в тонком коротком топике, из-под которого по совету Лизы вынула лифчик и взбила попышнее груди. Совершенно без стеснения стянула камуфляжные брюки и сменила их на нашедшиеся у одной из подруг короткие джинсовые шорты. Затем Кристи сняла заколку и позволила своим шикарным волосам свободно спадать на плечи. В последний момент, опять же, по совету Лизы, заменила кепку на зеленую бандану. «Я смотрел на все эти приготовления, мягко говоря, обалдев от нереальности происходящего. Ученица церковной школы идет очаровывать двух солдат со съехавшей крышей. Виктор, ну как? Сойдет?» — поинтересовалась Кристина, красуясь передо мной. Я молча кивнул. Эффектно ничего не скажешь. Такую шикарную девушку не заметить мог разве что слепой. Лиза подтвердила. Если у кого из наших девушек и может получиться выпросить карту, то только у Кристи. Повезло ей с фигурой и внешностью. Вот никому никогда не завидовала, а ей ну просто не могу сдержаться. Шикарная она, правда, Виктор? Правда, честно ответил я и заметил появившуюся улыбку на губах Кристины. Похоже, это была очередная проверка, и я ее провалил. Лизу мой ответ, похоже, расстроил. Руководитель группы девчонок тяжело вздохнула, отвернулась от меня и сквозь оптический прицел карабина принялась рассматривать блокпост, к которому как раз подходила Настя. Я тоже сквозь бинокль наблюдал за происходящим. Не волнуйся, Виктор, у Кристи все получится. Но если не получится, я сыграю с теми солдатами в подкидного дурака. «Если эта карта тебе настолько нужна, то я просто выиграю ее». «Ты с ума сошла?» — ужаснулся я, убрал бинокль и уставился на Лизу. Но девчонка, не отрывая глаза от оптики, смотрела на блокпост. И лишь усмехнулась, проговорив с непонятной горечью в голосе, «Ты постоянно называешь меня сумасшедшей. Я насчитала уже четыре раза. Но таков уж наш мир». Кому-то выпало быть шикарной, а кому-то суждено быть сумасшедшей. Сам подумай, кому еще играть в карты на глаз с двумя сумасшедшими солдатами, как не еще одной сумасшедшей? Лиза, не смей, я тебе запрещаю. В отличие от всех остальных девушек нашего отряда, я не обязана тебе подчиняться. И я говорила вполне серьезно, что сыграла бы с солдатами на свой глаз. Но можешь успокоиться, Виктор. Кристи, тебе не повезло. Твои умения не потребовались, можешь одеваться. Наша Настя уже добыла карту и возвращается. Появление Насти встретили триумфально. Девушки хлопали в ладоши и кричали «Браво!». Лиза произнесла короткую хвалебную речь, поблагодарив подругу за предприимчивость и поставив ее в пример остальным. Естественно, в своей речи Лиза ни словом не обмолвилась о том, что в успех миссии одноклассницы абсолютно не верила. Я тоже от себя лично поблагодарил Настю за ценный трофей. Светящаяся от счастья девушка, поколебавшись между мной и Лизой, все-таки отдала сложенную карту мне. «Вы слишком зациклились на насилии», — наставительно произнесла Настя. А между тем достаточно было напомнить уставшим от боли потерь солдатам об их первоначальной роли на земле, защищать мирных людей и помогать им. «Я сказала, что без карты мы не можем вернуться домой?» и мне тут же без колебаний ее отдали. А напоследок Владимир посоветовал искать укрытие. Он сказал, что через 12 минут над шоссе с северо-запада на юго-восток пролетит треугольный охотник, а затем через 4 минуты будет еще один в том же направлении. Это была очень важная информация. Оказывается, налеты охотников идут не хаотично, а по некоему расписанию. конечно, если можно доверять словам человека раз за разом проигрывающему в подкидного дурака без глазаму покойнику. Я быстро раскрыл карту, нашел наше местоположение и сориентировался. Уходим с бетонки и пережидаем облет. Затем идем по проселочной дороге к деревне Назарова. Я посмотрел на часы. От блокпоста девушка возвращалась к нам минуты три, еще пару минут ее поздравляли. Если старший сержант прав, Первый летающий охотник появится через 6-7 минут, второй — через 4 минуты после первого. Девушки сошли с дороги и залегли. Я лично прошел и проверил надежность выбранных ими укрытий. И остался доволен. Подопечные хорошо замаскировались, а носилки с Лизой завалили лапником и спрятали в густых кустах. Сам я выбрал густые кусты возле раздвоенного ствола осины, из которых хорошо просматривалось небо над бетонкой. Охотник появился строго по расписанию. Шел он неторопливо прямо над шоссе, на крайне низкой высоте. Всего метров пять над землей. Даже ниже крон деревьев. Никогда еще не видел, чтобы эти треугольные корабли опускались настолько низко. Я вжался в землю, укрывшись за стволом осины. Второй охотник тоже появился вовремя, по уже определенному сумасшедшими военными графику. Этот корабль плыл на более значительной высоте, около двухсот метров, периодически надолго исчезая в густых облаках. Вполне вероятно, что этот треугольный корабль девушки-разведчицы могли бы и не заметить из-за низких плотных облаков. Когда опасность миновала, отряд продолжил путь. Я несколько раз пытался дозвониться до своего друга-невесть, где пропадавшего и не явившегося на оговоренное место встречи, но мобильник Женьки не отвечал. Задерживаться дольше необходимого возле бетонки было опасно, и отряд двинулся на север. В поселок Назарова заходить не стали, и, сойдя с дороги сразу за поворотом на могильце, углубились в лес. Следующим ориентиром наметили реку Талица. Судя по карте, до реки было пять километров. К реке мы вышли к часу дня, и тут на берегу возле воды уставшие девушки запросили отдыха. «Я дал добро». Отряд прошел за пять часов без малого двадцать километров, причем половину пути по бездорожью. Очень хороший результат для новичков, какими мы являлись. Пока девушки занимались приготовлением обеда, я развернул и стал изучать добытую с таким трудом карту. С трудом смог скрыть свое разочарование. Мне досталась обычная карта северо-восточной части Подмосковья с кусками соседних Ярославской и Владимирской областей. Разве что карта была чуть более подробная и с изображенными военными городками, которые часто упускают или отображают серыми областями на общедоступных картах. Никаких объектов, подписанных «секретный бункер» на случай ядерной войны, естественно, на карте не нашлось. Однако я и не был настолько наивным, чтобы рассчитывать обнаружить такие объекты в явном виде. Если они не существовали, то на карте обычного лейтенанта их не могло быть. Но все же я надеялся увидеть какие-нибудь следы. Нарисованные на карте ведущие в никуда дороги, загадочные военные объекты вдали от дорог, железнодорожные пути непонятного назначения и тому подобное. Но ничего такого не нашлось. Ко мне подошла на костылях Лиза Святова. Я помог ей усесться на траву рядом с собой. Поварихи говорят, почти не осталось еды. Хватит только на этот обед, а на ужин уже придется экономить. произнесла девушка, глядя на журчащую воду. «Это не страшно. Нам до финиша осталось 22 километра. Если под напряжем, уже вечером будете ужинать в своем интернате». «Я, собственно, как раз по этому вопросу. Маргарита Буйнова родилась в деревне Спасторбеева, неподалеку отсюда. Мать умерла, а ее отец стал сильно выпивать. Отца лишили родительских прав, и девчонку забрали в детский дом». Но у Марго остались родственники в той деревне, которую ее иногда навещали в интернате. И девушка очень просит отвезти ее не в Сергеев, посад, а посадок родственникам в Спасторбеево. Что скажешь? Я расправил карту и стал искать, где же расположено это неподалеку. Населенный пункт с таким названием действительно нашелся. Он находился в 11 километрах от нашей стоянки, несколько в стороне от оптимального маршрута. Ничего страшного в отклонении от первоначального пути не было, разве что попасть уже сегодня в Сергиев Посад мы не успевали. Я задумался. Меня настораживали большие поля возле сел Федоровское, Барково и Михайловское, которые оказывались на нашем пути. Открытые пространства в нынешние времена стали очень опасными, их следовало избегать. Поэтому группе предстояло делать крюк по лесам либо с севера, либо с юга. У каждого из этих вариантов имелись свои плюсы и минусы, поэтому следовало подумать. Но Лиза расценила мое долгое молчание как отказ. Она тяжело вздохнула и произнесла, «Я очень прошу это сделать, Виктор, и даже готова увеличить сумму награды. Кстати, ты пока ни разу не сказал, сколько хочешь получить за свою работу. Миллион рублей нормально будет? Деньгами или снаряжением на такую сумму? Вполне. Вообще-то я сильно сомневался, что деньги еще хоть что-то стоили в современном мире, но не стал расстраивать свою собеседницу. Вообще-то я готов был помочь девушкам и бескорыстно, но раз Лиза так хотела мне заплатить, почему бы и нет? Возможно, я не прав, и деньги продолжают пользоваться спросом. Если так, то миллион рублей станет серьезным подспорьем в моих дальнейших странствиях. «Получишь сразу же, когда ведешь нас до дверей интерната». Лиза тяжело встала и направилась к подругам, чтобы сообщить об изменении их маршрута. Не все школьницы легко согласились помочь однокласснице встретиться с родней, были и недовольны. Я их вполне понимал. Девушки уже настроились, что сегодня вечером окажутся в знакомом им месте, а тут вместо надежных стен их ожидала еще одна смертельно опасная ночевка непонятно где. Но я не вмешивался и с интересом наблюдал за тем, как Лиза наводила порядок в своем коллективе. Не зря она являлась лидером у девушек. Где уговорами, где обещаниями, где и нажимом, но всего за пять минут недовольство было подавлено, а новый план единодушно принят всеми участницами. Я выбрал обходной путь вокруг полей с севера. Отряд перешел речку Талицу по мостику возле села Никольское и двинулся на север. Через полчаса путь нам преградила железная дорога, но летающих охотников не наблюдалось, так что насыпь преодолели без проблем. После железной дороги отряд свернул на северо-восток. Погода постепенно портилась. Резко потемнело. Макушки деревьев в лесу гудели под напором ветра. Где-то вдали громыхали раскаты грома. Я подбадривал девушек, чтобы шагали быстрее, пока ожидаемый дождь не превратил и так сырую почву под ногами в непролазное месиво грязи. Девушки спешили насколько могли, но дождь все равно пошел раньше, чем всем нам хотелось. С небес хлынул такой поток воды, что даже в лесу от брызг и капель стало трудно что-либо разглядеть. Я поскорее убрал в полиэтиленовый пакет ценную карту, пока она окончательно не размокла и не пришла в негодность. Речку Ворю я планировал перейти у деревни Барково, где на карте был изображен автомобильный мост. Дождь немного утих, хотя полностью так и не прекратился. В Барково не светилось ни одного окна в домах. Деревня выглядела покинутой. Однако на мосту вдалеке стояли люди в форме. Я взял у старости на Елены бинокль и попытался рассмотреть, что же нас ожидает. Мост оказался перекрыт шлагбаумом. Слева у обочины имелось укрытие для пулеметчика, обложенное мешками с песком. На мосту я заметил четверых. Скучающего пулеметчика, двух солдат с автоматами и какую-то женщину в гражданской одежде. Они о чем-то спорили. Я передал карабин Гали Громовой, велел девушкам укрыться в поселке и двинулся вперед один, чтобы прояснить ситуацию. Встретили меня настороженно. Все трое людей в армейской форме потянулись к оружию. Один из военных, видимо, старший по званию, хотя никаких знаков отличия у них я не видел. Велел женщине сесть прямо на сырую землю и не вставать. Этот же высокий светловолосый мужчина остановил меня перед шлагбаумом, сообщив, что проход закрыт. Он достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, развернул его и зачитал вслух. «Территория находится под контролем военного правительства Красноармейска», Все военнообязанные должны незамедлительно явиться на основной пункт сбора в городе и после принесения присяги новому правительству приступить к несению службы. Любые гражданские, согласно распоряжению верховного главнокомандующего, должны быть досмотрены, разоружены и направлены в город на строительные работы. Круто! Я изо всех сил попытался изобразить искреннюю радость. А то нигде никакой власти не осталось, всюду лишь хаос. Здорово, что хоть тут порядок сохранился. Я военно обязанный, лейтенант запаса. Куда мне идти принимать присягу? Говоря все это, я усиленно прокручивал в голове варианты действий. Вот ведь влип. Мне совершенно не хотелось вступать в ряды какого-то непонятного вооруженного формирования. Еще меньше я желал батрачить на этих военных. Но выражать свое несогласие было нельзя, поэтому оставалось только хитрить, так как силой тут было не управиться. Я надеялся, что мне поверят и отпустят идти одного. Тогда я смогу просто перебраться через речку и вернуться к поджидающим меня девушкам. Если же будет конвой, это гораздо хуже, но все же оставляло шансы для побега. Похоже, мне удалось сбить с толку этих охранников. Они ожидали от меня совершенно другой реакции. Истерики, попытки побега, мольбы и просьб отпустить. Теперь же они переглядывались между собой, не зная, что и делать дальше. Все шло к тому, что сейчас меня просто отпустят идти одного. И тут женщина все испортила. — Да что ты их слушаешь? Не видишь, это обычные бандиты. Сгоняют силой всех жителей из деревень в город и заставляют на них работать. — Молчи, дура! — Светловолосый ударом кулака сбил женщину на землю. — А ты, путник, подними-ка руки вверх. Посмотрим, что ты за лейтенант. Сопротивляться было глупо. На меня смотрели два автоматных ствола. Я медленно потянул руки вверх, при этом надеялся, что девчонки не потеряют голову и не кинутся меня спасать и стрелять из карабина. Военные выглядели очень решительно и сразу же застрелили бы меня, прежде чем стали разбираться. Ко мне шагнул светловолосый, собираясь обыскивать. Но тут у пулеметчика, из крепыша с очень накачанным торсом, на поясе активировалась рация. Хриплый мужской голос произнес «Застава-5, укройтесь! Летит с запада на малой высоте! Будет у вас через полторы минуты, как поняли, прием!» «Это застава-5, вас поняли! Летит с запада, идем в укрытие! Конец связи!» Ответил крепыш и, перекинув ручной пулемет Калашникова через плечо, гаркнул на остальных. «Что стоите, идиоты? Все под мост, быстро!» Сам он первым подал пример, побежав по крутому склону к воде. Светловолосый, посмотрев, оценивающий на меня и на своего напарника, указал на лежащее без сознания женское тело. «Вы вдвоем несите тёлку под мост. Я постою на стреме и прослежу, чтобы вы успели». Непонятно, как Беловолосый собирался стоять на стреме, если он закинул автомат за спину и тоже уже побежал под мост следом за пулемётчиком. «Хватай её за ноги и понесли скорее», — приказал третий парень, тоже убирая оружие. «Классная тёлка и, главное, послушная». Как очнется, пустим ее еще раз по кругу, прежде чем отправить к остальным в город. Все сразу стало предельно ясным. Передо мной действительно оказались бандиты, терроризирующие гражданское население. Я шагнул к женщине и краем глаза отметил, что высокий светловолосый парень уже спрыгнул к воде. Это значило, что рядом со мной остался только один противник, который уже подхватил тело женщины за подмышки, заняв обе свои руки. Это был мой шанс. Я нагнулся, словно собираясь помогать бандиту, но незаметно сунул руку за пазуху во внутренний карман, нащупал рукоятку оружия и снял пистолет с предохранителя. Резко выпрямившись, практически в упор выстрелил ребому бандиту в голову. Пуля вошла ровно посреди лба, оставив рваную дыру. Убитый бандит упал на спину, уронив на себя женщину. Оставалось очень мало времени до появления летающего охотника. Я быстро осмотрелся. Ближайшее укрытие под мостом, но именно там находятся двое вооруженных преступников. Они меня попросту убьют. Хотя, будь у меня автомат, можно было бы и рискнуть. Но автомат находился на спине придавленного упавшей женщины и мертвеца, и мне потребуется время, чтобы растащить тела и снять оружие. Либо можно попытаться добежать до кустов на противоположной стороне реки, хотя это и далеко. Да еще и лежащая без сознания незнакомая женщина. Пытаться привести женщину в чувство. Хватать автомат? Бежать? Я выбрал третий вариант изо всех сил, кинувшись бежать через мост обратно к своим девчонкам. Бежал так, как не бегал даже на уроках физкультуры на зачетах по стометровке. Я прекрасно осознавал, что этим своим поступком обрекаю незнакомую женщину на смерть, но это был самый вероятный шанс уцелеть мне самому. Уже на бегу я стал кричать и сигнализировать вытянутой вверх рукой, что приближается летающий охотник. Не снижая скорости, головой вперед вломился в кусты и упал на землю. Кажется, успел. Прошло всего несколько секунд, и я увидел летящую смерть. Треугольный корабль шел над деревней, едва не касаясь крыш домов. Я сжался от ужаса. Если девчонки не поняли моего сигнала или не успели спрятаться, то сейчас погибнут. Действительно, раздался одиночный выстрел. Псш. Кто-то погиб. Корабль, не останавливаясь, проплыл буквально в пятидесяти метрах от меня и двинулся куда-то на восток. Я осторожно повернул голову и увидел, что на противоположном берегу реки баррикада из мешков разрушена, и за ней что-то горит. Получается, охотник застрелил ту беспомощную женщину. На душе у меня стало горько-горько. Я ведь знал, что все именно так произойдет. Именно своим бездействием я обрек несчастную на смерть. Можно ли было ее спасти? Неизвестно. Я не успевал добежать до укрытия с ее телом на плечах, не смог бы спрятать тело женщины под мост, при этом отстреливаясь от двух бандитов. Может, что шансов на спасение находящейся без сознания незнакомки не было вовсе. Но уверенности в этом у меня не было, и этот груст навсегда останется на моей совести.